Глава восемнадцатая. Эдриан. Аккуратно прикрыв дверь в комнату, я быстрым шагом направился дальше по коридору. Ни Клаус и Рантал наверняка уже заждались меня. Я ведь и не сказал им толком ничего. Нужно поспешить к ним. Ренат, пожалуйста, приглядывай за Натали. Я боюсь себе даже представить, что сейчас у нее в голове остановился в проходе кухни, заметив жену хозяина озера. Да, — Да-да, конечно, а вы, мальчики, когда вернетесь? — оторвавшись от приготовления очередного отвара, посмотрела на меня Рената. — Пока неизвестно. — пожал я плечами, направляясь к выходу. — Если что, ложитесь спать, не переживайте. Теперь я был относительно спокоен за Натали. И мысли мои переключились на Никлауса. Ох, и натворил же он дел, идиот! Нужно будет поговорить с раном, может, получится как-то смягчить приговор. Пока, думал, ноги меня принесли обратно к озеру. И немедля, более ни секунды, я вновь опустился в воду. Тем же маршрутом, что и ранее, я проплыл в наше царство, открыв портал, и направился к лекарям, где, скорее всего, и были ран с Клаусом. И я не ошибся. «Эдрик, Кракен, тебя побери! Ты почему просто пропал, толком ничего не объяснив?» Хозяин озера явно был не в лучшем расположении духа. «Натали теперь почти в курсе всего». А еще она подумала, что мы утонули, и решила нырнуть следом спасать нас, но чуть не погибла сама. Теперь она лежит дома, уснула. Как он? Мотнул головой в сторону брата, возле которого суетились наши лекари. Тут же неподалеку крутились несколько бойцов из судебного конвоя. — Значит, Натали теперь знает о том, кто мы, и как она отреагировала, ронтал нервно дернул хвостом и повернул голову в сторону больного. Никлаус скоро будет в норме. Как говорят на суше, дома и стены лечат. Но вот какое наказание его ждет пока, неизвестно. Возможно, запрет на выход, а может и полная изоляция. Девочка в шоке, но смогла уснуть. С этим позже. А если же на Клауса навесят браслет блокировки? Лавируя между темами разговора, я переключился на магическое зрение и посмотрел на состояние моего брата. Он медленно, но уверенно шел на поправку, как и сказал ронтал Суд может пойти и на такое. Тут мы вряд ли сильно повлияем, — раздался знакомый голос хозяина озера у меня в голове. Но пока его лечат, заседания проводить не будут, как и лишать магии. Сейчас он в безопасности и под присмотром. Блокираторов не избежать. Никлауса лишат магии, способности управлять артефактами и всех привилегий. Останутся лишь самое необходимое На какой срок, тоже непонятно в данный момент. Нужно выяснить расположение дел среди членов совета. Прокручивая в голове характеристики ключевых игроков совета, я дотронулся до руки брата. Хотелось еще и физически проверить состояние его, как и восстановление пострадавшего резерва. «Кто у нас сейчас занимается этим вопросом?» «Краунтелл», — коротко ответил мне друг. «Хороший специалист своего дела» отметил правильность выбора ответственного ранталом через какое время придет в себя мой брат лекари дали какую либо оценку его полного восстановления точно они сказать затрудняются все осложняет длительность нахождения на суше неподготовленного организма хозяин озера неопределенно покачал головой и хвост его нервно дернулся выдавая состояние друга ясно Сквозь усталость медленно выдохнул, пытаясь проанализировать порядок наших действий. «Артефакты связи при нас, поэтому будем просто ожидать. Остальное здесь уже сделает наша семья. Мы можем возвращаться. По дороге все подробно расскажешь про Натали, и мы подумаем, как далее себя вести по отношению к ней». Хозяин озера приблизился ко мне и протянул колбу восстанавливающего зелья, что сейчас, как никогда, кстати. Про то, кем она является, я, полагаю, ты еще не сказал? Ран, как всегда, тонко чувствовал меня и мог предугадать мои шаги. Мне порой даже и не приходилось что-либо ему объяснять. Он просто это знал. «Самое интересное оставил на потом». Делая первый глоток горькой жидкости, я еще раз посмотрел на брата, убеждаясь, что таки да, он идет на поправку и направился к выходу. «Нужно еще успеть поговорить с семьей и подать отчет о спасении Никлауса в совет». «Эдри, мне жаль, что все произошло именно так». Подплыв ближе ко мне, вымолвил хозяин озера. Но, возможно, все сложилось именно таким образом, каким и должно было произойти. — Возможно, — согласился с другом, уплывая в воспоминания, когда я едва успел спасти мою девочку. От этого меня передернуло. Липкий страх холодной дымкой пробежался по позвоночнику. — Пора, друг мой. Похлопав меня по плечу, ран первый поплыл к выходу из лекарского крыла. Я последовал за ним. Выплыв наружу, замер. Моему взору предстал город, в котором прошло мое детство. Он и сейчас вызывал во мне восторг и чувство прекрасного. Подводные постройки, И вся структура нашей цивилизации больше напоминали человеческие города, ушедшие когда-то под воду, спрятавшись от людских глаз. Покрытые яркими и ухоженными водорослями стены защищали нас от неспокойных течений. Вышки, на которых несли свою службу молодые русалы, словно каменные башни древних замков, возвышались над основной массой жилых домов. Извилистые и широкие улочки разрезали город на разного размера куски и добавляли свой неповторимый шарм архитектуре. Проплывающие куда-то по своим делам жители этого подводного царства, мельтешащие мелкие разноцветные рыбешки, забавные сонные черепахи и другие составляющие нашу флору и фауну существа, все они были этим царством нашим сранталом домом, в котором мы выросли, которому мы служим всей душой. Чувства, что сейчас переполняли меня, окутали сознание и вызвали ностальгию по прошлому. Пришлось тряхнуть головой, отгоняя все это, и собраться с силами, чтобы вернуться к той, что сейчас нуждалось во мне. Напуганная, измученная, растерянная Натали. Девушка, что рискнула своей жизнью ради моей. Та, о которой я грежу уже так давно. Та, что так желанна. Натали. Родители были на нервах. Они очень волновались все это время с пропажей Клауса и сейчас себе места не находили. Им стало легче однозначно после того, как нашелся мой брат, но теперь отец с мамой боялись за судьбу Клауса и его здоровья. Опасности в восстановлении состояния и резерва брата особо не было, но пережитый стресс давал о себе знать. Он... Разгонял любую, даже самую мелочную негативную мысль до скорости гоночного болида и превращал мозг в генератор паники и истерики. Особенно у мамы. Она тяжело все эти стрессы переносила. За нее я волновался больше всего. Но рядом отец, который поддерживал и заботился о своей истинной. Он чувствовал состояние своей любимой и не давал ей совсем расклеиться. «Сынок, будь осторожнее». Поцеловав меня на прощание, мама, как в детстве, провела рукой по моим белым волосам. «Мы с папой очень волнуемся. Появление клана в вашем городе...» «Мама хочет сказать, что мы не сомневаемся в тебе, Эдриан» и в наших агентах, но кто осведомлен, тот вооружен. Используй это знание грамотно, просчитывай шаги и вероятности. Перестраховка никому еще не вредила, Эд. Отец приобнял маму за плечи и посмотрел на меня строго прямо в глаза своим тяжелым изучающим взглядом. Сила. Истинная сила в нашей крови. Принадлежность такому роду, как наш, давали большое преимущество перед нашими собратьями, но и груз ответственности, про которую нам никогда нельзя забывать. Отец занимал высокое положение в главном совете, поэтому ему сейчас приходилось переживать не самое лучшее время. Поступок Никлауса ляжет пятном на репутацию нашего рода, но не столь все плачевно, как кажется на первый взгляд. Справимся. Наша семья многое уже пережила, и это переживет, не ударив в грязь лицом. — Конечно, пап, я помню. Все помню. Обняв напоследок родителей, я поплыл за раном, чтобы вместе мы могли отправиться на поверхность. Друг уже ожидал меня, приготовив все к возвращению. Спустя недолгое время мы уже выплывали из портала в озере Рантала. Трансформация прошла намного быстрее предыдущей. Это заслуги истинных потоков, кои подлечили нас и напитали магией. Ступая босыми ногами в свежевыпавший снег на поверхности льда, я испытал благоговение. Вновь обретенные ноги вели меня к той, что сейчас должна была крепко спать в своей постели. Так сильно хотелось ее увидеть, что от нетерпения начинала ломить кости, подгоняя меня ускорить шаг. — Скоро, совсем скоро я увижу тебя, милая моя. — Печать цела? Застегивая куртку, извлеченную из схрона, вернулся к прошлой теме хозяин озера. Да, она быстро восстановилась. Больше не сбоила, как в прошлый раз, и не пропускала выплеска силы Натали. Натянув капюшон на голову, посмотрел по сторонам, удостоверясь в безопасности наших действий. Не то чтобы у меня были сомнения в профессионализме наших сотрудников. Это больше играла привычка, отточенная годами. Твой рассказ о Наташе, Ран тяжело вздохнул. Я успел по пути полностью его посвятить во все подробности произошедшего, упустив лишь некоторые детали, такие как наш поцелуй. Это было излишне. Это было только нашим с ней Тем, чем не хотелось делиться более ни с кем. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. У меня иной вопрос. Когда мы скажем Натали о ее крови? Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ только. Эта задачка не из простых. Думаю, что тянуть не стоит. Все сразу я Побоялся ей рассказать. И так слишком. Завтра, после того, как она отдохнет, сделал предположение друг, внимательно меня разглядывая. Да, я скажу ей аккуратно. Постараюсь сгладить все углы. Мы с тобой, Эдри. Ты же знаешь, как относится к Наташе моя Рената. Она ей как сестра. И мне стала дорога она поэтому мы будем рядом. Ран сжал мое плечо в знак поддержки. На суше мы намного хуже чувствовали друг друга, поэтому чаще прибегали к таким методам, человеческим. Они стали уже для нас естественными, выработанными до автоматизма. — Я знаю, Ран, знаю. Измученная улыбка сопровождала мои слова. мы были на подходе к воротам дома друга. Снегопад усиливался. Возможно, завтра нас засыпет снегом изрядно. Я остановился и вперил лицо в темное небо, подставляясь под белый бархат зимы. На душе было неспокойно, как и этой ночью. — Что-то назревает, Ран, я чувствую тихо сказал другу, но он меня услышал. — Значит, будем готовиться, — твердо ответил он мне и тоже посмотрел на хмурое небо. — Будем готовиться.